679. Матерь Агни-йоги Ожидание веры в всужденное и будущее, плодотворны, если сопровождаются соответствующими делами. Ведь сказано, что встретить его достойно может только в белых одеждах. Вот на это-то обстоятельство и следует обратить особое внимание. Одно ожидание или одно только уверенность желаемых следствий не принесут. Рукой и ногой человеческой, то есть делами, слагаются светлые ступени к будущему. Руками складывают, а нога ступает по ним.